Тридцатая глава. «В душах трусливых нет места для счастья» Мигель де Сервантес. В календаре лаборатории счастья есть несколько значимых ежегодных событий. И как-то так сложилось, что все они имеют приставку «большой». Большое трофе, большой караван, большая командировка. Так или иначе, каждом из них задействованы все обитатели нашего мира. Мне уже довелось присутствовать на большом трофе, красить физиономию гуашью, с удовольствием терять человеческий облик и даже сорвать неслабый куш на тотализаторе мэдмэпа и старика Буханыча. До большой командировки, пожалуй, самого значимого события оставалось немногим меньше месяца. А пока... Мне предстояло принять участие в большом караване. Причем принять непосредственно. И, если честно, гораздо непосредственнее, чем мне бы того хотелось. Никак не могу понять, как я вообще согласился. О самом событии. В течение всего года разбросанные по лаборатории счастья сортировочные станции, малые и большие, готовились к этому дню. Они принимали мусор, добываемый в различных областях, делили его по категориям, складировали и оставляли храниться в ожидании 10 декабря, когда десятки дирижаблей-тяжеловозов покинут стапеля приписки, чтобы принять этот груз и переправить его в центральный офис. После сортировочных станций тяжеловозы, словно ночные светлячки к лампе, слетались по штурманским радиалам к объекту под названием «Каблук». Чтобы от него выстроившись в длинную вереницу, отправиться к городу на карнизе. Собственно, именно в этот момент и начинается большой караман. Невероятное по своей красоте зрелище. Словно огромное стадо китов плывет сквозь ночную синеву. В этот раз среди них летел и забывший повзрослеть детеныш – наш Лимерик. Перегнувшись через спинку сиденья, Бур выглядывает в салон и спрашивает «Вы готовы?» Похоже, шутки кончились, и мы действительно собираемся сделать то, о чем договорились. Три человека – Мэдмэп, Патрик Нил из «Полярника» и я, в тяжелых водолазных костюмах, позаимствованных у подводников области океана, прицепленные мощными тросами к лебедке дирижабля, собираемся выйти в открытую пустоту. Еще трое – главред «Полярника» Резник – Наш техник Жора и главред объединенного радио Миша Каменецкий останутся на борту контролировать работу артефакта и трансиверов. Нас ждет первая прямая трансляция прямо из пустоты. Бок о бок с тяжеловозами большого каравана. В общем, на словах это выглядело круто. «Давайте уже сбросим этих черепах», — Кивает Миша Каменецкий. «Тесно здесь, как в банке рижских шпрот». «А я предлагал одолжить у мистера Таку Нигату, ворчит резник. «Но нет же, мы горды. В таком событии должен участвовать только ваш дирижабль. И неважно, что ваш дирижабль размером спортсигар». «Хватит ругаться, отцы», — гудит сквозь шлем Мэдмэп. «Сбрасывайте нас уже». Я собираюсь сказать, что торопиться, в общем, не обязательно. И можно еще раз перепроверить крепление, обговорить условия, попить чайку. сыграть в шахматы, и вообще я ничего не имею против небольшой перепалки между боссами. Но в этот момент пол разверзается подо мной, и я лечу вниз, надеясь лишь на то, что эфир еще не начался, и никто не услышал моего вопля. Перестав, наконец, кричать, я обнаруживаю себя висящим над оранжево-черным тяжеловозом одинокий стрелок из области океана. «Клюв!» — раздается в наушниках голос Мадмэпа. «У тебя великолепный голос!» «Что это, Бельканто?» «Мы уже в эфире!» «Нет, отсчета не было!» «Тогда заткнись и никогда не вспоминай этот момент!» «Внимание!» — перебивает Мадмэпа голос Миши Каменецкого. «До начала прямого эфира осталось 10, 9, 8...» «Такое невозможно забыть!» — шепчет Мадмэп, и я четко представляю его ухмылку. «Семь, шесть, пять...» Мадмэп, ты труп! 4, три, два, один, старт! Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире прямой репортаж Объединённого радио и газеты «Полярник» из открытой пустоты! Мы висим, как игрушки йо-йо, а прямо под нами... Видели бы вы это? Прямо под нами движется большой караван! Меня зовут Мэп. Рядом со мной невозмутимый репортер полярника Патрик Онил. Эй, парень, ты жив? Пока не понял, но всем привет из пустоты. А также где-то тут висит мой друг, известный писатель буквы и обладатель оглушительного бельканто Павел Клюев. Клюв, ты где? Прямо над тобой. Всем привет, друзья. Ну что, парни, и девчонки, теперь вы понимаете, на что мы готовы ради вас. Мы висим прямо в пустоте. Плохо соображаю, где тут верх, а где низ. И не будь я мэдмэп, если мы не намерены повисеть так на протяжении всего пути исследования Большого Карвана. У меня слегка замирает дыхание и сбоит мотор. Впрочем, может быть, дело в том, что мы немного побаиваемся высоты? Да, Клюв? Немного, да у меня поджилки трясутся. Но это все равно круто. Мне все время хочется кричать от страха и восхищения одновременно. Точнее не скажешь. Ну а для встречающих большой караван сообщаем, что наш техник Жора прибабахал на наши скафандры новогодние гирлянды. Так что, когда рядом с габаритными огнями дирижаблей вы увидите эпилептическое сверкание, знаете, это мы. Это мы болтаемся на тросах в пустоте. Ради вас! Никогда бы не подумал, что наш ленивый, неуклюжий, летающий хот-дог способен совершать такие стремительные маневры. Бур не сразу приноравливается к тому, что у него под брюхом болтаются сразу три разумных существа, обладающих вестибулярным аппаратом. «Ладно!» – борчит Мадмэп после одного из таких маневров. «Примем за факт, что низ сейчас это там, где летит большой караван. Потому что в противном случае у меня начинается морская болезнь». Лично мне и моей морской болезни факт географического определения не мешает совершенно. В нашем эфире музыкальная пауза. Играет We Three Kings в исполнении Ellie Cathedral Choir, так что мы можем смело жаловаться на жизнь в полный голос, не боясь быть услышанными тысячами радиослушателей. Но песня заканчивается, и Мадмэп выдавливает жалкое подобие своей обычной наглой усмешки. Прямо под нами проплывает желто-зеленый тропический тяжеловоз «Апач», следом за ним абсолютно белый «Зира» из области лавы. Потом юный здоровяк «Биг Бой», за штурвалом которого в этот раз стоит Рапунцель. Мне кажется, через стеклянный купол кабины я даже успеваю заметить рыжую шевелюру. Но лучше бы мне этого не казалось. Потому что гигант Рапунцель на таком расстоянии выглядит героем пиксаровских игрушек, что сначала напоминает мне, на какой высоте над дирижаблями мы находимся, а потом о том неисчислимом расстоянии, что синеет за дирижаблями. Подумав об этом, я невольно начинаю судорожно хвататься за страховочный трос, и только сигнал об окончании музыкальной паузы не дает моему бельканту порвать прямой эфир в клочья. «Эй, друзья! Если вы меня слышите...» то передайте нашему пилоту Буру, чтобы он больше не совершал таких маневров, пока мы болтаемся у него под брюхом. «По крайней мере, пока тут болтаюсь я», — вставляет унил. «Я кабинетная крыса. Мое место за столом с печатной машинкой, а не там, где само понятие географии начинает спотыкаться и выть». Я хочу сказать что-нибудь ободряющее. Чтобы люди знали, Павла Клюева не испугать какой-то там бесконечной, абсолютной, оглушающей равнодушной высотой, сквозь которую, случись чего, придется падать и падать и падать. Но я не успеваю. По двум причинам. Во-первых, пролетая мимо медмепа, я вдруг обнаруживаю, что сукин сын ведет репортаж в прямом эфире, зажмурившись, и это мгновенно улучшает мое настроение и повышает самооценку. А во-вторых, в стекле его шлема я вижу приближающуюся россыпь огней, среди которой выделяется ярко-зелёный глаз маяка имени Айзика Азимова. Это значит, что мы проделали уже, или всего, треть пути и приближаемся к объекту Близнецы. По сути, это два гигантских валуна, соединённые старым железнодорожным мостом. Этим объектом крайне редко пользуются, но установленный на нем маяк играет важную роль в грузовой навигации лаборатории счастья. Тем не менее... Сегодня близнецы – оживленное местечко. Будучи традиционным этапом большого каравана, он собрал массу людей, изъявивших желание своими глазами увидеть ошеломляющее зрелище, плывущую сквозь пустоту вереницу тяжелых дирижаблей. Я помню фотографии прошлого года и прекрасно представляю себе, как это выглядит. Люди заполонили все пространство моста, разбили палатки на валунах, и даже растянули что-то вроде канатной паутины между свай. Они прибыли из полярной области, моря пыли и области океана, а также из других областей и из других объектов, желая встретить большой караван именно здесь и нигде более. Россыпь же огней — это габаритные фары дирижаблей, на которых все они прилетели. И еще парочка красных глазков от мангалов и барбекю. Все это слегка напоминает странную постановку каким-нибудь авангардным театром «Маленького принца» Экзюпери. «Итак, друзья...» — говорю я, стараясь, чтобы мой голос не дрожал. «Если глаза меня не обманывают, большой караван приближается к объекту Близнецы, первому из двух промежуточных этапов. Я даже почти чувствую запах шашлычка. Сквозь шлем скафандра проверь его герметичность. Сам Патрик висит слева от меня, смешно болтая ногами и пытаясь повернуться лицом к направлению полета. Наконец ему это удается. «Так и есть! Теперь и я прозрел! Слушайте, сколько же вас там! Я вижу целый Млечный Путь огней! Парни и девчонки!» Мадмап наконец изволил разжмуриться. «Если бы вы знали, как клево смотритесь отсюда! А ну-ка давайте пробьем расстояние нашими криками!» «Эй, вы ждали большой караван?» Далекий шум ему в ответ. Это кричат сотни людей, собравшихся на близнеца. «О, Пресвятая Богородица, я это слышал!» Смеется онил. «Клянусь, я слышу вас, народ!» «И пусть это войдет в историю!» «Человеческий голос был услышан здесь!» «Где-то между чем-то и куда-то!» «Прямо во время большого каравана!» «Точно надо э, э, «Клюв, кто то под нами?» Я посмотрел вниз и увидел желто-красно-синего с дыровика. «Это флебустьер из области пустыни». «Точно над флебустьером из области пустыни! Эй, на флебустьере! Слышите меня? Если слышите, посигнальте габаритами народу с близнецов!» По борту флибустьера вдруг помчалась вереница красных огней. Это зажигались и гасли маневровые габаритные фонари. И снова нам ответил отдаленный шум. «Они увидели! Ха -ха, парни! Слышите? Они увидели!» Мадмэп качается и размахивает руками, забыв о страхе высоты. «А ну-ка, эй! На всех дирижаблях! Подкинем иллюминации!» И словно огненное море разлилось по пустоте. Все дирижабли включили маневровые фонари. «Жора, поставь нам что-нибудь в тему! Только не отключайте нас из эфира!» Нежная «О кам, о кам, Эммануэль» полилась в наушники наших шлемов. Словно кто-то провел бархоткой прямо по сердцу. «Кто-нибудь знает? Мы еще в эфире?» — почему-то шепотом спросил Мадмэп. «Да какая разница?» — ответил я, глядя на приближающиеся огни близнецов. «Помимо прочих... Большой караван проходит через те районы пустоты, где невозможно дышать без респиратора, а также через несколько мест с аномально холодной температурой воздуха. Именно поэтому нам понадобились скафандры. Впрочем, без них не было бы и спасающего нас ощущения защиты от пустоты, от той бесконечности, над которой мы болтаемся на жалких страховочных тросах, каждый из которых выдерживает всего лишь 8 тонн активной нагрузки. Умом мы все понимаем, что защита — это иллюзорно, и большой разницы между падать в скафандре и падать без скафандра нет. Это как при встрече с акулой. Неважно, надели вы галстук или не надели. Акуле и бесконечности — нет дела до корпоративного стиля. Но спрятавшаяся в лимбической области мозга иррациональная твердит об обратном. Однако я вдруг смог понять Алису. Ту самую из сказки Кэрла. Если что-то происходит достаточно долго, например, падение, или просто нахождение над пустотой, что в данном случае равноценно, то невольно начинаешь привыкать. Слушайте, я начинаю привыкать к этому полету. Почти не страшно. Ха-ха, я давно привык. Кто-то ты глаза зажмуривал. Я! Yeah! «Ах, да, ну, старичок, я делал это только для того, чтобы не видеть твоих страданий!» А меня постоянно разворачивает спиной вперед. «Я себе же шею натер, вращая головой. Скоро буду как сова. Парни!» Начинает Мадмэп, и по его тону я понимаю, что он затеял какую-то далекую от разумности авантюру. «Я предлагаю авантюру!» «Ну, точно!» «Мадмэп, а то, что мы болтаемся над пустотой, тебе не кажется достаточно авантюрным?» «Кажется, но я предлагаю повеселиться!» «Если честно, — опасливо замечает Патрик, — «у меня и так полный скафандр радости при каждом маневре Лемерика. Вот именно! А я предлагаю вам почувствовать под ногами твердь, братья мои, в ополете!» «Что ты несешь?» — начинаю было я, и тут меня осеняет. «Ты чертов гений! Ты хочешь попросить Бура опустить Лемерик настолько, чтобы мы смогли встать на крышу тяжеловоза?» Именно! Это же весело! К тому же, если уж совсем честно, мне просто необходимо почувствовать под собой нечто отличимое от ничто. Иначе я снова начну зажмуриваться. Бур, ты нас слышишь? Давай сделаем это. Мгновением позже лемерик начинает снижаться, одновременно прибавляя скорости, дабы сравняться с идущим под нами Грейхаундом гигантом цвета металлик из области руин. А еще через минуту я осознаю, что больше не болтаюсь, как волос в супе. Я стою на четвереньках на обшивке Грейхаунда. «Земля! Я чувствую землю! Езус, Марию и все апостолы! Спасибо вам за хлеб наш насущный за дирижабли под нашими ногами!» Все-таки человек — штука совершенно не нелетающая. «Соглашусь с коллегой!» Следующие пять минут мы болтаем обо всем подряд. как это бывает у людей, которые провели в молчании все время с момента подписания смертного приговора и вдруг узнали о помиловании. «Хорошего помаленьку», — следенящим душу спокойствием сообщает голос Миши Каменецкого. «И я чувствую, что как был на четвереньках, так и взмываю снова вверх». Мученические стоны в три глотки заглушает веселая мелодия «Bad Little Boy». Второй этап большого каравана, возможно, менее зрелищен изначально, но именно поэтому его участники, как зрители, так и экипажи дирижаблей, исхищряются кто во что гораз. К примеру, в прошлом году, если верить соответствующему номеру полярника, дирижабли подошли к слезе Морганы с погашенными габаритными огнями, выстроились в эмблему Супермена, после чего врубили всю имеющуюся на борту иллюминацию. Именно поэтому, когда большой караван приблизился ко второму этапу, бур прибавил скорость, дав нам возможность почувствовать себя осенними листьями, навлекомой ветром паутине. Лемерик должен был оказаться точно между слезой Морганы и караваном в момент их встречи. Иронии ради, в этот момент из всех приемников вместо наших проклятий и жалоб неслась «Where are you, Christmas?». самый неподходящий саундтрек для трех несущихся на прицепе бедолаг. Слеза Морганы — это один из тех странных объектов, с существованием которых проще смириться, нежели понять. По факту, это пузырь соленой воды диаметром примерно 218 метров. Обычная морская вода со средним содержанием соли. И все. Никаких физических или каких-либо еще аномалий. Но вода, это, вопреки законам все той же физики, как собралась в пузырь, так и не разбиралась в течение последних 24 лет. Причем, что примечательно, с самой водой не происходило совершенно никаких изменений. Она словно застыла в собственном пузыре времени. И именно там сейчас собрались десятки дирижаблей из области леса, области руин, пустынной области. И именно к этому пузырю на всех парах летел сейчас лимерик, заставляя меня исторгать самые грязные ругательства и самые унизительные мольбы. И все же, когда эта гонка закончилась, я вынужден был признать, что оно того стоило. Впрочем, ровно за секунду до того, как это случилось, наш нелепый саундтрек закончился, и прямой эфир объединенного радио заполнился воплем медмепа. «Хватит меня таскать! Ради бога, поставьте ребенка на планету!» Именно в этот момент Бур врубил по тормозам. Нас понесло по инерции вперед, потом назад, потом то же самое, но с меньшей амплитудой. И, наконец, мы снова повисли без движения. Впервые с начала репортажа под нами не было ничего. Только синева пустоты. «Хочу отметить, что под нами тут ничего нет. Я хочу сказать совсем ничего. Черта с два я открою глаза. Леди и джентльмены, мы только что обогнали большой караван, и теперь находимся где-то между ним и слезой Морганы. Знали бы вы, как нам страшно». «Очень-очень-очень страшно. Клянусь, я больше никогда не повторю этого. И все же, раз уж я все равно случился здесь и сейчас, то... Ух, вы видите это!» Я обернулся. Там впереди, за тускло сияющей линзой слезы Морганы, вспыхивали один за другим огни. Я не сразу понял, что погаснув и снова загоревшись, они каждый раз складывались в новые фигуры — Чайка, волна, летучая рыбка, китайская джонка, гора, увенчанная снежной шапкой, девушка с подхваченными ветром волосами, сорванный с ее плеч платок, который снова превращался в чайку. Словно сказка, ожившая на экране небес. «Это... это же... ой, я сдаюсь! Я не нахожу слова, чтобы описать то, что вижу сейчас и чувствую!» «Клюв, дружище! Эта штука называется счастьем! Эй, парни, девчонки! Все, кто собрался сегодня у слезы, я не знаю, как вы это делаете, но вы такие, черт вас побери крутые! То, что вы придумали, это чудо! Это то, то, ради чего существует лаборатория счастья! О, Нил, братишка, надеюсь, ты снимаешь это!» Что? А, да да, конечно снимаю но я совсем не уверен, что фотобумага способна передать такое. Я вообще не уверен, что такое можно передать. Он еще не договорил фразы, когда за его спиной медленно, словно раздуваемые ветром стала заниматься новое зарево. Это подошли дирижабли большого каравана. но в этот раз они не стали палить во все стволы иллюминации. Все происходило медленно, постепенно. Словно в тех мультфильмах из детства, где рисунок напоминал игру теней, и каждое движение казалось размытым перетеканием одной статики в другую. Помню, в детстве я не любил такие мультфильмы. Наверное, потому что никто не догадался показать их мне на экране пустоты. Наконец, когда все огни загорелись в полную силу, я понял, что именно вижу перед собой. Огромная ладонь света — Протянулась капля Морганы и замерла, словно поддерживая ее и не давая упасть. А в капле сорванный платок вновь и вновь превращался в летящую чайку. Мы должны рассказать о том, что видим. Ведь именно этого ждут от нас зрители по всей лаборатории. Я постараюсь найти слова. Постараюсь, чтобы это чудо запомнил каждый. Но клюв прав. Мой словарный запас тоже буксует перед тем, что я вижу. Запущенная на четверти громкости Away in Manager должна была, видимо, означать, что не только у нас серьезные проблемы со словами. Но мы справились. Мы описывали, рассказывали, искали слова, перебивали друг друга, спорили, смеялись и снова спорили. И в конце концов получилось весьма неплохо. Серьезно, получилось даже здорово! И все же, по сути, воссоздать то, что мы увидели, оказалось невозможно. Намекнуть, набросать неумелый эскиз – да, но не более. И это правильно, это хорошо. Любому миру необходимо то, что невозможно описать словами, или то, что не умещается в привычную картину мироздания. или нарушает законы природы, придуманные и записанные в человеческих учебниках. Ведь незнание и непонимание в любом нормальном человеке обязано вызывать желание узнать и понять, сделать невозможное возможным, шагнуть за грань. Потому что только так, шаг за шагом, ступень за ступенью, можно попасть в будущее и не позволить себе застрять в болоте вечного настоящего. И я надеюсь, что мы еще множество раз столкнемся с тем, что невозможно описать. Да, будущее придумает для этого слова, определения, ярлыки. Оно разложит все по полочкам, но только лишь за тем, чтобы за следующим поворотом подкинуть новое чудо. Чудо, которое заставит наших далеких потомков хвататься за голову от невозможности выразить словами увиденное. Я хочу в это верить. я в это верю последний этап большого каравана город на карнизе центральный офис лаборатории счастья сумеречная цитадель фактическая столица мира который стал моим новым домом две стальные башни словно футуристическая иллюстрация джону Роулу толкину стена защитной сетки между ними Геометрия уличной разметки. Близость тверди столпа будет в нас второе дыхание. Это уже не бескоординатная пустота. Это нечто стабильное. То, что есть. То, что можно увидеть, почувствовать. То, на чем можно стоять. Мы свинчиваем защитные стекла. Они больше не нужны. Мы бы сняли и сами шлемы. Но сложная паутина проводов от наушников, микрофонов, голосовых процессоров и прочей Жоркиной требухи нам этого не позволяет. «Город на карнизе! Ты слышишь нас?» И волна ответного крика заставляет нас затаить дыхание. «А это мы вам дверь ломаем!» — смеется ирландец Патрик О Нил. «Великая штука отсутствия границ, расовых предрассудков и религиозной предвзятости». Тут уже ирландец сыплет цитатами из канонической советской комедии. И, судя по всему, цитаты услышаны. Сотни людей, собравшиеся на многочисленных этажах железных башен вокзалов и прилегающих улицах, кричат в ответ нечто одобрительное. «Да, люди, это мы прилетели?» — кричу я. «Три не очень здоровых пациента, готовых ради довольно смутной цели прицепить к штанам страховочные тросы, И болтаться в таком виде черт знает где. Но знаете что? Мне понравилось. Последний этап напоминал скорее парад. Официальный. И в голову усиленно проталкивается слово «величественный». Ну пусть будет «величественный». Перед стеною, сохраняя общий строй, проплывали один за другим десятки огромных тяжеловозов. Каждый был раскрашен в цвета своей области, Каждого встречали как долгожданного гостя. Особенно громко, конечно, приветствовали дирижабли, заявленные на будущее большое трофи. Каждый дирижабль представляла какая-то девушка. Её голос рвался из динамиков громкоговорителей. Работать в прямом эфире в таких условиях было уже невозможно. И нас, наконец, подняли на борт. Но мне, если честно, весь этот официоз не очень понравился. «Я был из тех москвичей, кто не имеет ничего против парадов на Красной площади, но смотреть на них по собственной воле не ходил никогда». «Представляете?» Неуклюже стаскивая скафандр, заметил О'Нил. «Я завидую прометаю. «Почему?» «Его же к скале приковали. Даже если бы кому-то пришло в голову прилететь на дирижабле и поднять его в воздух, у них бы ни черта не получилось». «Бур!» Выглядывая из-за его плеча, крикнул Миша Каменецкий. «Давай на посадку!» И добавил Тише. «Придется вести наших экаров в кабак для профилактического отпаивания». «За счет конторы!» Вяло пробормотал Мадмэп. «А то пока вы мной там болтали, из меня вся мелочь повысыпалась. И купюры!» «Слушайте, вы даже представить себе не можете, какие забавные штуки выпадают из человека, когда им болтают! А я, между прочим, не пакетик с чаем! Я профессиональный репортер!» «Я оплачу вам выпивку!» Успокаивает его Миша. «Я участвую», — кивает резник. «И я», — перегнувшись через спинку, говорит Бур. Наш лемерик плавно идет на посадку. «Да». Как оказалось, он может ходить плавно. «Вот приземлимся», — говорит мадме, подкидываясь в кресле. «Первым делом найду чистое место на асфальте, чтобы поцеловать».